Элла. 19 мая 2008 года. Норт Гэмптон. Помни о своих домашних обязанностях, Элла закрыла рукопись сладостного богохульства, запомнив нужную страницу, и убрала ее со стола. Однако ее заинтересовал автор романа, и она, выйдя в интернет, стала искать там А.З. Захару. Впрочем, Она не ожидала найти ничего особенного. Как ни странно, обнаружился личный блок писателя. Вся страничка была в аметистовых и бирюзовых цветах, а наверху медленно — кружащийся мужчина в длинном белом одеянии. Никогда прежде не видевшая кружащихся дервишей, Элла всмотрелась в картинку. Блок именовался «Яичная скорлупа под названием «Жизнь». внизу было стихотворение с тем же названием когда нибудь с тобой поговорим когда нибудь с тобой побудем рядом ведь мы с тобой похожи изнутри пусть с виду совершенно разные в блоге оказалось много сообщений из самых разных городов мира под каждым было несколько слов о том месте из которого оно пришло три момента привлекли ее внимание первый буква А в Азе Захара означало Азиз. Второй. Азиз считал себя Суфием. Третий. В это время он путешествовал где-то в Гватемале. В другом разделе размещались фотографии, сделанные им в тех местах, где он побывал. В основном это были портреты людей разных рас и национальностей. Несмотря на явные различия, этих людей кое-что объединяло. У всех чего-то не хватало. У некоторых отсутствовала какая-то деталь одежды, например, сережка, туфля, пуговица. У других нечто более существенное — зуб, палец, нога. Под фотографией Мелла прочитала. «Неважно, кто мы и где живем. Глубоко внутри мы все ощущаем себя неполноценными, как будто что-то потеряли. и нам необходимо это найти. Что это, большинство из нас никогда не узнают, но а те немногие, которые знают, смогут отправиться на поиски». Элла внимательно читала, рассматривая каждую открытку и не пропуская ни одного комментария Азиза. Внизу страницы был электронный адрес. Она переписала адрес на листок бумаги, а потом обнаружила стихотворение «Руми». «Ищи любовь, любовь. Без сладостной любви не стоит жить на свете, сам пойми». Элла прочитала стихотворение, ее будто озарила странная мысль. Ей вдруг показалось, что весь блок, Азиза, Зе, Захары, все фотографии, комментарии, цитаты, стихотворения — все предназначалось исключительно ей одной. Позднее она сидела у окна, чувствуя огромную усталость, и некоторое недовольство собой. Солнце уже садилось, а воздух в кухне был полон ароматом шоколадных пирожных с орехами, которые пеклись в духовке. Рукопись сладостного богохульства лежала открытая на столе. Однако за день Элла столько всего передумала, что теперь никак не могла сосредоточиться на ней. Неожиданно ей пришла в голову, что, возможно, стоило бы самой сочинить основные правила жизни. Почему бы не назвать их «сорок правил погрязшей в земных заботах домашней хозяйки». Правило номер один, пробормотала она, «перестань мечтать о любви, есть гораздо более важные вещи в жизни сорокалетней замужней женщины». Однако эта шутка напомнила ей о куда более важных вещах. Не в силах больше сдерживаться, она позвонила дочери и нарвалась на автоответчик. Дженнет, дорогая, знаю, с моей стороны было неправильно звонить Скотту, но я не имела в виду ничего плохого, просто хотела убедиться. Элла помолчала, жалея, что не подготовила заранее свою речь. Слыша тихое шипение автоответчика, она занервничала. Дженнет, извини меня. Знаю, мне не на что жаловаться, когда у меня такая замечательная семья, но пойми, я очень-очень несчастна. Щелчок Выключился автоответчик. У Эллы сжалось сердце, едва она осознала свои слова. И что на нее нашло? Ведь ей даже в голову никогда не приходило, будто она несчастна. Неужели можно быть в депрессии и не знать об этом? Удивило ее и то, что она нисколько не раскаивалась, что сказала это. Взгляд Эллы упал на листок бумаги с электронным адресом Азиза З. Захары. Адрес был простым. Он как бы приглашал что-нибудь написать. Не особенно раздумывая, Элла подошла к компьютеру и принялась сочинять послание. «Дорогой Азиз З. Захара, меня зовут Элла, и я по заданию литературного агентства читаю ваш роман «Сладостное богохульство». Признаюсь, что успела прочитать всего несколько страниц, но они мне очень понравились. Это мое личное мнение, независимое от взглядов моего босса. Сомневаюсь, что он станет руководствоваться им, решая, заключать ли с вами договор. Мне показалось, будто вы верите в то, что суть нашей жизни в любви, и все остальное не имеет большого значения. К сожалению, я не совсем с вами согласна. но пишу я вам не по этому поводу. Я пишу потому, что чтение вашего романа «Сладостное богохульство» странным образом совпало с неожиданным событием в моей собственной жизни. Сейчас я пытаюсь убедить свою старшую дочь в том, что ей не стоит в ее юном возрасте выходить замуж. Накануне я попросила ее мальчика отказаться от их планов. Теперь дочь ненавидит меня и отказывается со мной разговаривать. Мне кажется, что с вами... Она поладила бы, поскольку у вас обоих похожие взгляды на любовь. Прошу прощения за то, что обременяю вас своими проблемами. Такого намерения у меня не было. В вашем блоге сказано, что вы в Гватемале. Наверное, чудесно путешествовать по миру. Если вдруг окажетесь в Бостоне, вероятно, мы могли бы встретиться и поговорить за чашкой кофе. Всего доброго. Элла. Элла сама не понимала, как случилось, что она, сидя в своей уютной тихой кухне, сочинила послание к неизвестному человеку, которого не ожидала увидеть ни в ближайшее время, никогда либо в будущем.